Глава 45. Рад почувствовал подземный удар в тот момент, когда его меч со свистом струбил голову одного из вампиров. Однако жрецу некогда было задумываться над тем, из-за чего дно кратера пришло в движение. Справа и слева на него нападали разозленные гибелью товарищи упыри. Один из них прыгнул, занеся руки со сверкающими в тусклом лунном свете когтями для удара. Старик выставил меч, держа его обеими руками, и на сферату насадился, на него, повалив при этом рады и оказавшись сверху. «Голову надо было рубить!» — прошипел вампир, обдав жреца запахом мертвечины. С этими словами он сомкнул пальцы на шее противника и одним движением вырвал раду горло. Лина услышала торжествующий рев упырей и, оглянувшись с ужасом, увидела, что жрец лежит, в нескольких футах от нее в луже крови. Он без сомнения был мертв. Эта мысль пронзила ее сердце. Она сделала движение, чтобы побежать к нему, но в этот момент кто-то сильно ударил ее по затылку, и девушка упала вперед, словно во сне наблюдая за тем, как перед ней разлетаются мелкие брызги крови. Ее собственной поняла она перед тем, как погрузиться во тьму. Тагор быстро израсходовал свои ножи, и взялся за меч. Он ловко увернулся от атаковавших его вампиров, затем блокировал ряд ударов, нырнул под руку одного из Носферату и, оказавшись у него за спиной, отрубил ему голову. Однако в этот момент другой упырь широким выпадом пронзил ему бедро. Кровь мгновенно пропитала штанину и начала наполнять сапог. Боль была почти невыносимой. К тому же перерезанная мышца перестала слушаться, и Тагор охромел. Он чувствовал, что слабеет с каждой секунды. Церкач подставил клинок под очередной удар и краем глаза успел заметить, что вампиры окружают его. Просвистел меч, Тагор блокировал атаку, нанес ответный удар и лишил нападавшего руки чуть пониже локтя. Кровь ударила в лицо, заливая глаза. В тот же миг Тагор почувствовал, как чьи-то когти разорвали у него на спине куртку и обожгли кожу. Голова закружилась, перед глазами все поплыло. В этот миг вулкан вздрогнул, дно кратера покачнулось и затрещало. Из образовавшихся разломов ударили остро пахнущие серые гейзеры, распространяя клубы пара. Несколько вампиров пригнулись, чтобы не упасть. Они растерянно оглядывались, не зная, продолжать бой или убираться по добру по здорову. Тагор ощутил сильный толчок в спину. Раненая нога подломилась, и он рухнул на колени. Опершись свободной рукой а по вибрирующую поверхность другой, он рубанул назад. Клинок вошел во что-то твердое. Обернувшись, Тогор увидел, что лезвие завязло в боку вампира, однако прежде чем он смог его вытащить, на спирату ударил руками сверху вниз по мечу и сломал клинок, часть которого так и осталась торчать из него. Затем упырь размахнулся и резанул противника когтями по лицу. Удар отбросил Тагора на дно кратера. Вокруг все шипело, дышать становилось труднее с каждой минутой. Жерло вулкана изнутри сотрясали взрывы. Воздух нагревался, становясь ядким и душным от запаха серы и метана. Кровь заливала Тагору глаза, когда почувствовал, как когти сомкнулись на его шее и заскрежетали, ломая позвоночник». Пелена, похожая на расползающиеся вокруг клубы пара, заслала его разум, а потом все звуки стихли. И наступила глубокая тишина. Гринфильд отразил несколько ударов, а затем сделал прыжок назад, и яйцо оказалось перед ним. Оно мелко дрожало, сотрясаемое судорогами мальтана. — Здесь становится жарко, ты не находишь! — Эл остановился, ожидая, чтобы вампир напал на него. Однако Гринфельд не торопился. «Вы все испортили!» — крикнул он с ненавистью. «Один молох знает, как мне хочется тебя убить!» «Что же тебя останавливает?» — спросил Эл, не скрывая сарказма. «Я вижу, что ты силен и обладаешь магическими знаниями!» Лицо вампира исказилось от досады. «Похоже, легенды не врут. Ты правда очень сильный соперник. Однако, Василиска, ты не получишь!» С этими словами Гринфельд поднял меч и изо всей силы опустил его на переливающееся багрово-фиолетовым светом яйцо. С оглушительным треском лопнула скорлупа, во все стороны брызнула черная маслянистая жидкость, а затем на дно кратера шлепнулось длинное тонкое тело, похожее на змеиное, но покрытое острыми шипами. Оно было разрублено примерно посередине и из раны сочилась грязно-желтая кровь, обе части стремительно избивались в смертельной агонии. «Ну и как ты собирался им управлять?» — поинтересовался Эл, с удовлетворением отметив про себя, что цель их путешествия, наконец, достигнута. Глупец-вампир так и не поверил, что кто-то может отказаться от власти, и сам упростил Эллу задачу теперь оставалось только разобраться с самим предводителем на сферату не я отозвался гринфельд отступая к краю жерла из за клубов пара все вокруг выглядело как в тумане и фигура вампира казалась призрачной однако эл все еще мог различить силуэт на сферату и следил за ним тогда кто крикнул он Эрдегус! — «Насколько я знаю, взгляд Василиска убивает любого, кто встретится с ним глазами», — проговорил Эл, медленно наступая и готовясь броситься вперед, как только вампир попытается развернуть крылья. В том, что он попытается проделать этот трюк, демоноборец не сомневался. Гринфильд рассмеялся. «Но он не может убить того, кто уже мертв», — выкрикнул он из тумана. «Уверен, ты и сам понимаешь это». — Вот почему я не поверил, что ты хочешь уничтожить яйцо, Лич? Или думаешь, я не понял, кто ты такой? — Причем же тут Эрдегус? — поинтересовался Эл. — Перед тем, как вы появились, я сделал Эрдегус одним из нас. К утру он должен был превратиться в вампира, и тогда Василиск был бы ему не страшен, а при помощи своей магии он смог бы управлять им. — А какая роль отводилась тебе? — поинтересовался Эл. Когда Носферату кусает человека, тот становится не просто вампиром, а слугой своего Создателя и подчиняется ему во всем. Ирдегус повиновался бы моим приказам, и таким образом истинным хозяином Василиска был бы я. И он знал об этом, конечно, и согласился на то, чтобы стать твоей марионеткой. — Люди мечтают об этом, — отозвался Гринфельд, едва различимый в горячем тумане. «Они готовы на все ради бессмертия, но теперь это неважно. Василиск мертв, а я ухожу. Прощай!» Эл бросился вперед, но там, где секунду назад виднелся силуэт вампира, уже никого не было. Выругавшись, демоноборец огляделся. На сферата находился в тридцати шагах правее и карабкался по скальным обломкам на край жерла. Как он мог переместиться так быстро? Эл никогда не видел, чтобы упыри были способны на такое. Должно быть, Гринфельд не зря слыл самым древним представителем своей расы. Мальтан содрогнулся, и дно кратера просело, а затем начало вспучиваться, подобно мыльному пузырю. Отбросив намерение преследовать Гринфельда, Эл вложил меч в ножны и огляделся в поисках друзей. Пар резал глаза, почти ничего нельзя было разобрать. Где-то мелькали темные силуэты, но кому они принадлежали? Эл закричал, называя своих спутников по именам, однако его голос потонул в грохоте пробудившегося вулкана. Внезапно из пепла вынырнула тощая фигура и едва не налетела на Элла. Он узнал Дарона и, едва уловимым для глаза движением, выхватил меч. Первый удар рассек вампиру живот, но тот успел отскочить, прежде чем лезвие просвистело во второй раз, там, где мгновение назад находилась его шея. Зажав страшную рану, спирату бросился бежать. Эл последовал за ним. Дарон прыжком преодолел несколько обломков и начал карабкаться по внутреннему склону кратера. Из его спины показались перепончатые крылья, разворачивающиеся подобно плащу. Эл на ходу поднял увесистый камень и, размахнувшись, запустил им в беглеца. Удар пришелся точно в голову. Вампир споткнулся, сорвался, и этого хватило, чтобы расстояние между ним и Эллом сократилось. Сверкнул выплавленный из серебра и метеоритного железа клинок, и левое крыло Дарона бессильно повисло, разрубленное почти до самого основания. На Сверата оглянулся, увидел своего противника и, собрав все силы, прыгнул вверх, оказавшись на краю жерла. Через несколько секунд он исчез из виду, то ли спрыгнув, то ли каким-то образом все же слетев со склона. Эл не стал его больше преследовать. Дно кратера могло взорваться в любую секунду. А ему еще нужно было отыскать своих друзей. Да и другое дело оставалось. Рада он обнаружил в луже свернувшейся крови. Жрец был мертв. лиина дышала, хотя и лежала без сознания. На затылке у нее зияла кровоточащая рана, волосы превратились в спекшийся колтун. Эл подхватил ее и, положив на плечо, побежал дальше, вглядываясь в разбросанные повсюду силуэты. Тагора он обнаружил почти обезглавленным, однако Ирта еще дышал. Взвалив его на второе плечо, Эл начал подниматься. За спиной у него шипели раскаленные струи, громоздились друг на друга обломки, в небо, Взлетали фонтаны пепла и пара. Грохот стоял такой, что вибрировали барабанные перепонки. Эл медленно карабкался по склону, стараясь не сорваться. и за ноши трудно было удерживать равновесие, и раза два он опасно покачнулся, но сумел удержаться. Когда через минуту он очутился на склоне, то увидел, что небо у горизонта светлеет. Наступало утро. Эл широкими шагами побежал вниз, скользя, И едва не падая, через некоторое время он увидел впереди перелетающего короткими рывками Дарона. Тот с тревогой поглядывал на небо и явно торопился где-нибудь укрыться от восходящего солнца. У подножья Мальтана, похожая на огромную лужу крови, расстилалась лагуна Асталии. Эл бросил еще один взгляд на горизонт и увидел парящую над горами тень. Гринфельд метался, не зная, где спрятаться от смертоносного рассвета. Вулкан вздрогнул, утробно заревел и выплюнул из рассыпавшегося по краю жерла струю огня. Черный пепел взметнулся в небо. Во все стороны полетели горящие обломки скал. Мелкие и крупные камни застучали вокруг Элла, некоторые из них угодили в амигасу и людей, которых держал на плечах демоноборец. Здесь и там... В склонах вулкана образовались трещины. Из них били гейзеры. Эл бежал изо всех сил, напрягая все мышцы своего огромного могучего тела и даже не видел, как солнце поднялось из-за горизонта и облило первыми лучами крылатую тень Гринфельда, с диким воплем превратившуюся в пепел и осыпавшегося на землю, где ветер подхватил и разметал его останки. Эл достиг только середины горы, когда сверху потекла раскаленная лава. Бурлящие потоки лились по склонам, подобно расплавленному золоту. Ручейки поменьше пробивались из трещин, измеились между камнями. Легионер ступил на плато, а за ним по пятам неслась огненная смерть. Он спускался по тому склону вулкана, с которого открывался вид на лагерь наемников и мурскулов, Обреченные, выйдя из палаток, они смотрели на горящий мальтан, не понимая, что происходит. Не останавливаясь ни на секунду, Эл промчался по уступам и бросился в олевшую осталию. Ледяная вода поглотила его, а две ноши потянули на дно. Эл вцепился обеими руками в одежду Ирды и Лины. Стоило немалых усилий вытащить безвольные тела на поверхность реки. Эл перевернул раненых на спины, чтобы лица находились над водой. Затем некромант наблюдал, как потоки лавы окунулись в воду, и та зашипела, покрываясь паром и туманом. Он видел, как раскаленная магма опрокинула и поглотила воздушные корабли мурскулов, острые палатки наемников и тех, кто тщетно пытался убежать. Люди и анунаки погибли вместе, исчезая в потоках огня. Когда магма застынет, остатки армии Синего Паука и воинство Нефилим превратятся в камень, став частью Аллахеймских гор. Не такое уж и плохое надгробие, если подумать. Эл вспомнил о Раде и Тагоре, сгоревших при взрыве Мальтана. У них был поистине достойный погребальный костер. Все вокруг шипело и плавилось. Пепел нависал над лагуной, столь плотной тучей, что даже солнца не было видно. От резких перепадов температуры поднялся ветер, и на Элла налетали то горячие, то холодные порывы. Он плыл, таща за собой Лиину и Ирда, зная, что они еще живы, хоть и тяжело ранены. Ему еще нужно было их вылечить, так же, как некогда он поставил на ноги пораженного чумой Ирда. Зитская магия снова должна была пригодиться. Сверху можно было увидеть, как через осталию движется темное пятнышко, но едва ли кому-нибудь могло прийти в голову, что этот человек пытается переплыть великую горную реку.